В летние каникулы Церноевич, уже в чине штабс-капитана русской армии, выезжал в Цейтинье навестить родственников, а в Белграде имел немало знакомств среди сербских офицеров. Однажды, вернувшись из отпуска, он передал мне в подарок коробочку, красиво перевязанную бантиком. В ней аккуратно был разложен балканский мармелад из ароматных фруктов, известный под названием «пекмес». спасибо — сказал я, — мармелад я всегда любил. Ты его полюбишь еще больше, если доешь его весь до конца и прочтешь, что написано под пекмессом на коробке. Там стояло только одно зловещее слово — апис. Это меня потрясло. А Данила Церноевич сказал, — Не думай, что в Сербии тебя забыли, и та ночь в Конаке... когда свергали Вергалио Брановичей еще будет воспета в песнях. Тут я не выдержал и прослезился, вы меня поймете. Верховую езду нам преподавали два опытных кавалериста, Людвиг Корибуддашкевич, изгнанный из гвардии за женитьбу на певице Евгении Мравиной, и барон Карл Маннергейм. В ту пору долгоязый ухарь гвардии балагур и бабник вот уж не думал я тогда что этого человека судьба вынят из седла и посадит на высокое место правителей финляндии где он сделается врагом нашей страны а в манеже своя особая жизнь свои манеры и свой жаргон здесь еще со времен дениса давыдова бытовала жестокая гусарская истина Бойся женщину спереди, а кобылу сзади. Полезное предупреждение, ибо мы, академисты, не раз справляли похороны и поминки по тем офицерам, что были убиты на повал ударом задних копыт. Я всегда много читал, но в академии превратился в сущего пожирателя книжной мудрости по военным вопросам. Из казенной библиотеки я набирал домой такие тяжкие груды книг, что приходилось нанимать для перевозки извозчика. Порядки в нашей академии были очень строгие. Ежедневно приходилось вставать чуть свет, чтобы не опоздать на лекции. В восемь часов утра каждый обязан расписаться в особом журнале о своем прибытии. Очень хотелось спать. Лишь в четыре часа дня мы освобождались, но, вернувшись домой, я снова садился за книги, которые, как пики Альп, грудами возвышались передо мною. Завтракать я старался в дешевой столовой при Академии, а обедать ходил на баржу-столовую, пришвартованную к набережной напротив здания Академии художеств, специально для малоимущих студентов. Кормили на барже просто, но сытно, а наличие мундира меня ничуть не смущало, ибо среди будущих живописцев, обедавших на пятачок, встречалось немало офицеров. «Ты мне начинаешь нравиться, — говорил мне отец. — Чем же папа? — Тем, что взял себя в шоры, и, подобно беговой лошади, видишь только то, что впереди. Если не удалось с правоведением, так, может, после академии пробьешься в гвардию. А это почетно, это лестно, это всеобщее поклонение и успех в обществе. Надеюсь, еще изберешь себе достойную невесту». На это я отвечал отцу словами известной пословицы: "Не дожиру быть божию". Бы